Глава седьмая. Они покинули замок еще затемно. Лошадей у барона не осталось, и стража отправилась пешком, по тракту, как тут гордо именовали утоптанную дорогу, где два всадника с трудом разъедутся. До дальней заставы было два с половиной дня пути. Это в объезд болота и небольшого озера, что спряталось в самом центре земель мисаров. Однако еще вчера Мигель выспросил у местных другую дорогу, небольшую тропку между деревнями, что шла по тонкому перешейку между топями и водой и могла привести к заставе быстрее. Дюк решил, что второй путь не только короче, но и надежнее, потому что в деревнях и переночевать будет сподручнее, и расспросить есть кого. Вышли из замка все же по тракту, и лишь когда со стены их было уже и не видно за верхушками деревьев, свернули на тропу. Вообще, от тракта в сторону убегало много дорожек. Видимо, эта часть леса была охоженная – то на охоту, то за грибами или травами. Да, явно между замком и ближней деревней ходоки курсировали часто. Шел отряд бодро, когда встало солнце и чуть разогрело, можно было даже получать удовольствие от прогулки. Теплая одежда защищала от холода, тропа была утоптана, шагалась легко пути стражи перекидывались изредка шутками или замечаниями. Места во владениях миссаров были красивые. И это тоже поднимало настроение. Все было хорошо. Если не считать того, что Дюк совсем не выспался. А он такого своего состояния не любил. Ладно, когда была война, там не до сна. А на службе дознаватель избаловался. Даже если ночи выпадали неспокойные в рейдах, Все равно, после своей вахты, нормальные часа четыре успеешь ухватить, а тут у трех полных не срослось. Потому Дюк был несколько ворчлив, но знавшие его стражи только чуть улыбались в ответ. Около полудня они затеяли привал, разожгли костер и плотно поели, что хоть немного поправило настроение дознавателя. Мэйли уверяла, что кругом совершенно безопасно и даже нет следа той странной магии, с которой стражи столкнулись в замке. Вообще никакой магии в лесах баронов не было. А где-то к четырем часам дня они вышли к деревне. Селение было в чем-то неуловимо похоже на памятный под Ин. И в первый момент, когда отряд вышел из леса, казалось таким же безлюдным. Однако над крышами домов поднимался дымок, где-то было слышно, как лают собаки. Тут было около двух десятков дворов, и явно хозяйства хорошие, сытные. «Интересный тут люд живет», — заметил Мигель, когда стражи шли по улице к центру деревни. «Осторожные они», — отозвалась Алика, — «горы близко». «И лес кругом», — рассудил Тран, — «чужие ходят редко». «Встречать их потому и не спешат» закончил за них дюк правильно тут люди живут с оглядкой он замечал как в окнах мелькают лица когда отряд проходит мимо как в дальних дворах которые уже миновали на крылечках появляются мужики дознаватель лишь надеялся что если кто из местных из избы оружие прихватил вход его пускать пока не станут когда до перекрестка оставалась пара дворов навстречу стражам вышел староста мужчине было за 50. Высокий, крепко сбитый, с мощной грудью и плечами. Он кутался в незастегнутую шубу. На голове у него была меховая пушистая шапка, надвинутая на лоб почти по самые глаза. «Привет тебя, хозяин!» Чуть улыбнувшись и не скрывая иронии, поздоровался Дюк. Страж заметил, что правая рука старосты под шубой лежит на рукоятке меча. «И вам?» С явной осторожностью отозвался глава деревни. «Если, конечно, вы по такому делу, что стоит друг на друга слова тратить!» Мигель, услышав его, весело усмехнулся. «Так если бы по другому делу шли, — заметил он, — тут явно не по центральной улице, да и не засветло!» «Возможно!» — уклончиво согласился староста. «Только центральная улица у нас от тракта идет, а не от леса!» «По тракту без коней дольше!» — миролюбиво напомнил Дюк. От замка нам советовали этой дорогой шагать. «И кто ж такое присоветовал?» Продолжал интересоваться местный хозяин. «Конюх Баронский», бросила Мэл и чуть поежилась. «Тут от ветра холодает или от местного гостеприимства?» Староста уставился на дерзкую девчонку с интересом, но без вражды. «Он какая прыткая!» Усмехнулся он. «Гости, когда по добру приходят, хотя бы имена называют. И зачем пришли тоже? мала еще, должна мамкины сказки помнить. Там этому учат. Верно учат, закивал важно Тран. Только в сказках обычно про все в тепле расспрашивают. Да за плодным обедом. Думаю, обед тебе на дорогу не вынесут, иронично заметил дюк воину, а потом снова посмотрел на старосту. Представится нам не проблема, как и о деле нашим сказать. Мы отряд тайной стражи Караса. «Сопровождаем госпожу Фимуан до дальней заставы. Надо пояснять, зачем». Только теперь деревенский глава убрал руку с рукоятки меча и как бы невзначай кивнул кому-то за спинами стражей. И он сразу стал дружелюбнее, заулыбался даже. «А чего спрашивать?» – заметил староста, пожимая плечами. «Понятно, что не зачем, а за кем едете. Герцог же туда подался. Оно и понятно, вы за ним». И тут же вдруг снова нахмурился. На этот раз от тревоки «Неужели вести были?» Спросил он. «Случилось что?» «Нет вести. устало отозвалась Алика. Пусть ее и представили кузины герцога, но дворянские манеры воительница оставила. Тут народ простой, не до того. Что тоже не радует. «Когда как?» Философски рассудил староста. «Ну ладно. Пусть мы народ темный, от столицы далекий, да правила помним. Как в сказке. И он не удержался, подмигнул Мел. Отчего девушка задорно усмехнулась. «Идем ко мне в дом», — решил деревенский глава. «Обед горячий поставлю. Вот только с ночлегом сложно. В одну избу вас всех не засунешь. Я вдов давно. Места немного». «Пока с ночлегом обождем», — рассудил Дюк. «А вот еда, кстати, всегда». Отряд потянулся за старостой к одному из домов, что стояли за перекрестком. Толпа, собравшаяся тихо за их спинами, начала расходиться. «Народ у тебя обученный», — похвалил дознаватель. «Тихо подошли? Тихо по домам? Как понятно стало, что драки не будет». «А как иначе?» — весело улыбнулся староста. «Ты ж не глупый, коли стражу взяли? Сам знаешь, заставы в горах не вчера поставили». «Даже не при моем деде», — в тон подтвердил дюк. Кто хоть раз в свару с герцами попал, так навык до гроба не растеряет. войну тоже никто по кустам не сидел, буркнул Тран. Дом у старосты оказался на самом деле скромным. Кухня да комната для сна. Отряд кое-как разместился за столом. Но обед был сытным и еды явно хватало на всех. «Щедрый ты, дядька!» Благодарно заметила Мел, которая явно как-то быстро сошлась с хозяином. На одного тут то точно было многовато. «Так больше половины соседей донесли?» – хмыкнул староста. «Неужели тут так почитают стражу?» – лукаво улыбнулся Мигель. «Привечают всех, кто в сторону заставы едет!» – серьезно ответил хозяин. «И уж простите, кормим вас не за просто так. Весточки бородным передать». «Конечно!» – тут же согласилась Алика. «Понимаю. Сама за братом еду. Давно уж его нет». «С десяток дней», — закивал староста. «С отрядом у нас был, по дороге заехал. И с ним наших пятеро ушло». «Он тут по делу гостил», — осторожно заметил дюк. «По такому, с каким магов о помощи просят. Как-то мне за командира тревожно. Ты же его видел? Здоров ли он?» «Хмурый слишком был», — подумав, известил деревенский глава. «И не разговорчив хотя раньше дня за два до того заезжал и обедал со мной и выпивал. Герцог у нас простой человек, хоть и аристократ, но в тот день перед отъездом от обеда отказался, все спешил, и что-то ему вдруг не понравилось. «В разговоре что не так упомянули?» – уточнила Мелли. «Не думаю, чтобы наш герцог на кого по мелочи обиду бы затаил». «Нет», – моднул головой староста, – «тогда он не говорил ни с кем почти». Только Мари о чем-то спросил, и Жанна. Тот герцогу передавал хлеба в полотенце, и вот тут его светлость стали мрачнее тучи. Глянул он тогда на Жанна, пуркнул что-то в ответ и засобирался. Жан, ведь небольшая шишка в деревне, в обычном чуть ироничном тоне уточнил Дюк. И вряд ли мордый крив или еще что. Жан, у нас, парень известный, не согласился хозяин. «Вон, у тебя в отряде есть же следопыт?» «Вроде бы, мне за это платят», — улыбнулся Мигель. «Вот если бы твой командир платил за такую работенку лучше?» Тут же весело отозвался староста. «Жан в лесу, тише, зверя ходят. Я охотник, каких на три провинции не сыщешь!» «Что-то не в правилах моего брата таких людей не ценить», — нахмурилась Алика. «Сам я не слишком с его светлостью знаком». «Ничего я о его привычках не ведаю», — заметил глава деревни. «Но по мне герцог свое недовольство еще с Баронского замка вез. А Жан под руку попал, я думаю». «Ты еще Мари упоминал», — вспоминал Мигель. «С дамами наш герцог завсегда галантен». «Это мы заметили», — усмехнулся староста. «Но Мари... С ней это не проходит. Она с сыном живет закрыто, говорит с людьми мало» хотя да с ней по приезде его светлость вроде был не то чтобы вежлив но ровен когда она ему свой гостиниц передавала лишь благодарил нет удовлетворенно заявил тран хороши у тебя люди щедрые если так всем проезжим гостинцы собирают хлеба подать это древние обычай спокойно пояснил хозяин а гостинцы своим посылаем Хотя Мари травница, она просто в дорогу передала, что нужно. Тут все понятно. Ну вот, Дюк улыбнулся, успокоил. Она на замке все сетуют, что ведьмы в деревне нет, а у вас травница. Ведьмы же есть всегда. Нет ведьмы, как-то сразу опечалился староста. Мари, на что, отвары до примочки только и может. А серьезная хворь... Эх! «У меня так чуть дочка не померла!» «Ого!» Мэл посмотрела на него сочувственно. «Так это, может, я дочку твою посмотрю? Конечно, я не лекарь, но кое-что могу!» «Оклемалась уже!» Махнул рукой староста. «То с полгода назад было! Регина выручила!» «Еще одна не ведьма?» Чуть иронично спросил Мигель. «Регина-то ведьма!» Уважительно уточнил хозяин. «Только одна же тут, а это тяжко». «И все-таки ведьма есть», — уже серьезно заметил дознаватель. А герцог о ней не спрашивал? «Не припомню такого», — удивился староста. «Ему-то что, вроде не хворый». «Да хозяйка баронессы что-то слаба», — пояснила дружелюбно Алика. «А брат мой, как уже говорили, женский угодник. Ему самому как-то не весело, если дама болеет». «Нет». Отмахнулся глава деревни почти беспечно. «Не больна баронесса? Ну, может, на сносях? Так бывает же, что баба не можется по первости. Если бы серьезно что было, Регина бы уже в замок пошла». «А как она узнала бы?» Не поняла Мел. «Ей весточку отправляют. Искать-то ее вообще где, если беда?» «Регина сама знает, когда и где беда», наставительно пояснил ей хозяин. «Ее звать не надо». «Регина беду до да хвори чует. Сама приходит. Вот была же у нас, а потом засобиралась и ушла на заставу. Просто почуяла». «Это когда было?» – нахмурился дознаватель. «Так дня за три, до того, как герцог туда засобирался. Почему и наши с ним пошли? Знали же, что дело худо будет!» Регина предупредила. «А сам герцог как весточку с заставы получил?» заинтересовалась Алика. На лице старосты появилось удивленное выражение. «Вот этого госпожа не знаю», несколько озадаченно признался он. «В то утро управляющий баронов у нас был. Так промолчал. Он-то всегда вести приносит, но он тогда даже про его светлость не сказал. Странно». «Странно», поддержал его Тран. «А где эта ваша Регина живет?» Если она одна все знает, надо у нее спросить. Она из горшней, сказал староста. Там живет. Вернее, дом ее там, а ходит повсюду. Спросите ее, если она еще на заставе. Хотя можете и сами в горшни зайти. Там за озером надо будет чуть правее взять, пару лишних часов, а от деревни уже по тракту до заставы. Дом у нее далеко, рассуждал Дюк. «Но если к вам заходит, значит, тут ее кто на ночлег привечает». «Не живет она в чужих домах», — возразил хозяин. «Да и дома тут не те. Земли у нас мало. Все хаты, как мои. Место...» э, «Чуть. Дети, если вырастают, мы им новые ставим. Всей деревни. У леса место отбираем. Оригина вообще всегда говорит, что чужим домом дышать не будет». Только хворь выгнать соглашается, там, если надо, всю ночь у постели больного сидеть станет, но потом уходит. «Да как так-то?» – удивился Мигель. «От вас до тех же коршней по лесам два дня ходу, если не по той дороге, что вы трактом называете. Она что, в лесу ночует, в пути?» «На стоянках?» – пояснил староста. «Сам увидишь. А тут, если ей надо, уходит в дом в лесу. «А это что за заповедное место?» — спросила Мэйли. «Дядька, что-то у вас тут чудного много!» Глава деревни снова ей весело усмехнулся. «Это вам столичным все чудным кажется!» Незлобливо заметил он. «А у нас все складно и тихо. Место, говоришь, заповедное?» а «Вроде того. Там Аникана жила». «Ведьма?» — догадалась Алика. «Что у вас раньше была? Такая же, как Регина?» ну ведьма это да подумав согласился хозяин но она слабее регины была и никуда не ходила беду не чуяла только нам помогала пока ее хвори что она с нас собирала не сожрали у них же как как ведьма стареет сила ее слабеет в землю уходит тогда ее и губит все с чем она билась а никана за неделю сгинула «Как-то это грустно», — поделился Тран. «Она столько людей спасла, а ей никто и помочь не мог. Где была ваша Регина?» «Не успела она», — грустно пояснил староста. «Прибежала тогда, искала. В дом Аниканы бросилась. А той нет. Седой лес забрал старую ведьму». «Лес приближался к деревне?» — несколько напряглась мыли «Говорят, он к жилым местам не подходит». Он и не подходил, помотал головой глава деревни. У реки, на берегу лес стоял. Мы видели. Да, тогда мы троих детишек потеряли там. Малых совсем. А потом и Аникана в него ушла. Сама? Не понял Мигель. Не знаю, коротко ответил староста. Кто их видим поймет. Но там она сгинула. Теперь только на Регину и надеемся. Она и лечит, И спасает, и защиту дает. Обереги мужикам шьет мешочки. Бабам бусы собирает до пояса. А браслеты тоже плетет? Решил на всякий случай проверить дюк. Такие из бересты. Эти? Хозяин чуть подвинул рукав, показал браслет косичку, очень похожий на те, что стражи уже видели в замке. Нет, Регина их не любит. Всегда говорит, чтобы мы их снимали. «Силы, говорит, в них нет. И защиты тоже. Мы -то ваем всегда, а как уйдет, снова носим. Не все, их немного, но все же». «А откуда они?» – поинтересовалась Алика, рассматривая украшения. ахти какая красота, но они помогают?» «Ну, не знаю», – засмущался староста. «Носим, на всякий случай. А откуда?» «Это нам хозяин прислал, барон». Его слуга из замка приходил. Еще Аникана жива была. Давно. Вот я и привык таскать. Руку не ломит. А мало ли что. ведьма то больше у нас нет.